одеть или надеть. Любезный друг, не надо забывать, что одевать не значит надевать. Не надо путать эти выражения, у каждого из них своё значение. Эти шутливые стихи были написаны более 100 лет назад. За прошедшее с тех пор время ничего не изменилось. Мы продолжаем путать, в каких ситуациях нужно употребить глагол одеть, а в каких надеть. попытаемся в этом разобраться. Казалось бы, какая разница, как говорить, одеть или надеть? В сущности одно и то же. Главное быть одетым по погоде и со вкусом. Но нет. Русский язык любит оттенки. Да и разные от слова разные. Нужны доказательства, пожалуйста. У этих слов и антонимы разные. Надеть снять, одеть раздеть. Одеть можно кого-то, а надеть что-то. Первый глагол всегда сочетается с предметами одушевлёнными, а второй с неодушевлёнными. Давайте попробуем одеться сами и одеть кого-нибудь. Мама одевает ребёнка. Дама надевает куртку. Дама надевает шляпу. Дама надевает перчатки. Но если рядом есть мужчина, который хочет ей помочь, то ему понадобится совсем другой глагол. Он должен сказать «Позвольте, я помогу вам одеться». Да, и вот еще один нюанс. Все, что имитирует людей, куклы, манекены, роботы, тоже приравнивается к предметам одушевленным. Манекен тоже одевают. Все равно мудрено, не отчаивайтесь». Скажу вам по секрету, что сам Антон Павлович Чехов не различал оттенки этих языковых ирестных глаголов. В ремарках к пьесе Три сестры можно обнаружить: Маша одевает шляпу, тогда как по правилам русского языка должна была бы её надеть. Давайте вдумаемся, что значит одеть шляпу? Как это можно сделать? Укутать её в шарф, завернуть в кусок ткани? Ерунда, получается, господа. Но тем не менее мы с упорством продолжаем игнорировать глагол надеть. В какой-то момент филологи устали бороться с народом, отрицающим слово надевать. И справочник, изданный в 70-х годах прошлого века, уже допускали употребление только глагола одеть во всех случаях. И сегодня многие знатоки словесности считают, что со временем глагол надеть канет в лету. Но пока ещё русский язык не в силах расстаться со словом надеть, и потому не дурно запомнить написанные 100 лет назад шутливые стихи. Себя нарядней хочешь ты одеть? Так должно платье новое надеть. И руку ты перчаткой одеваешь, колено руку перчатку надеваешь. Дитя оденешь в платьице его, когда наденешь платье на него. Кому родной язык и мелодок Ошибки тот не стерпит и следа, и потому, дружок мой, никогда не делай ты подобных оговорок.